Глава 30. Алина осталась в укромной бухте на берегу моря: белый песочный пляж, густой лес для прогулок и никого в округе. Я оставил с ней Макса, чтобы было кому составить компанию, да и волчонок не до конца восстановился: Ян старшего и десяток волков для контроля территории место заповедное, охраняемое не только нами, плюс начиненное разными военными штуками, которые должны пресекать попадания ракет или чего-то вроде. Вспоминаем опыт убежища Элеоноры. Сам я вернулся в Мунис уже на правах князя. Оборотни удивились, но открытые претензии никто не выражал, хотя и радости тоже не показывали. Мне было плевать на то, что они думают: Я хотел найти поле любыми способами. Несколько дней результатов не было. Некоторые вызвались добровольцами в поисках, других пришлось заставлять. Мы нашли и накрыли несколько убежищ, но питона в них не оказалось. Зато спасли пару девчонок, которых он держал как запасные варианты. Подонок, иначе не назвать. Арс все время где-то бегал. И за эти дни мы не встречались ни разу. Чем он занимался, не знаю. Скорее всего, искал поле своими методами. Надеюсь, спал хоть иногда. Присев у себя в кабинете, кажется, лишь на мгновение, я тут же обнаружил на столе громадный конверт с подписью «Бывшему князю Муниса от Нового». Подумывал просто сжечь его угадывая от правителя по наглости, но потом решил, что это может помочь найти ублюдка, и развернул. «Приветствую, мёртвый князь, который имел удачу воскреснуть, но ненадолго. Я крайне огорчен, что вы опустились до того, чтобы похищать любимую женщину своего конкурента. Предполагал, что волки благородные. Даю время вернуть не мою Алину до 18 часов этого дня, а также освободить терем князя. Отсчёт пошёл. Польбоа». Отлично. У меня есть время, когда он будет здесь. А еще подтвердилось, что Поль и не знает, где Алина, раз не нашел ее за эти дни. Поль начинает меня радовать своими письмами. Сгреб все вместе с конвертом и выглянул в коридор. Мимо проходил Алекс, и я заманил его к себе. У нас сегодня гости. Передал волку письмо. Надо подготовить прием. Обещают к шести. Понял. Весь дом наготове. Только этот урод покажет хоть кончик носа. Разорвем. Алекс низко зарычал. «Угрожать Альфе? Да еще и украсть нашу Алину. Сам бы выпотрошил, если бы ты разрешил. И я не запрещал. Но этот старый гад опасен. Не хочу, чтобы кто-то из нас пострадал». «Марк!» В кабинет влетел взлохмаченный Арс. «Происходит какая-то херня. Она началась в день возвращения Поля», – хмыкнул я. «Рассказывай. Угадай, кто объявился». Лис бухнулся в мое кресло и выпил прямо из горла графина. «И нет, это не поль». «Ммм... Кого еще я был бы не рад видеть?» «Гор?» «В точку». Горилла снова вылезла и собирается припереться. Лис посерьезнел. «Поль тоже. В открытую. Я не понимаю, что он задумал, и это бесит. Ну, сомневаюсь, что лишенный сил оборотень сильно нам насолит». Уверенности в голосе было немного. Отчего-то вспомнился слетевший приказ Лё. «А еще, если и насолит...» «Тренировки я не пропускаю. Нужно будет драться? Буду драться!» И все же нехорошее предчувствие не покидало. Будто за мной наблюдают. Будто я не охотник, а жертва. Не знаю, как это объяснить. Что тогда? Алина сказала, что он не успел с ней переспать. Так что мне было спокойнее. У него нет на нее никаких прав. Она даже в теории не может быть от него беременна. И все же, зачем ему мой соперник?» На прошлом отборе мы сцепились и дрались в финальном испытании. И хоть Алик Гор играл подло, я все равно победил. Здоров, князь!» В комнату вальяжно вошел Тигр. «Чё как? Девчонку нашел свою, это зашибись!» «Да, она цела, как сам. Успел с истиной познакомиться». Тигр неопределенно покрутил кистью. Откровенно говоря, не задалось. Оказывается, это сложнее, чем кажется. Хотя забежал перетереть не об этом. Он подошел к нам. Я тут решил, что мне стоит обернуться пораньше, чтоб в случае чего подсобить уже в нормальном замахе. Уверен, что готов. Тебе бы пару лет еще помариноваться. Старшие разорутся. А пускай. Им это как два пальца в асфальт. Давай, князь. Мало ли, разборки какие. Тигр рядом не помешает. Раз волки милковаты. Он, красуясь, размял широкие плечи. Я змеюку одним разом перекушу. Ладно, убедил. Согласился я. Пойдем во двор, заодно лапы разомнешь и освоишься. Ощущения совсем другие. А у нас как раз есть 6 часов до встречи. Кивнув фарсу, я первым вышел в коридор и направился к лестнице. Дэн кажется хорошим парнем. Приятно, что решил встать на нашу сторону. В Мунисе его многие знают, а союзники лишними не бывают. Выйдя на широкую террасу, мы спустились на траву и подошли ближе к бревенчатым турникам, В дневное время небо выглядит как предрассветное, будто еще немного и появятся лучи солнца, но те не появляются. Ветра нет, затишье перед бурей. Я обернулся. Всё будет в порядке. Ощущения непривычные, как мне объясняли. Не пугайся. Просто доверься потоку. В первый раз тебя проведу я. Расслабься, князь, хмыкнул Дэн. Я не из пугливых. Что там делать надо? Раздеваться? Ботинки можешь скинуть. Остальное станет частью тела, поэтому рюкзаки не советую. Легче в зубах носить. Но если хочешь полного, так сказать, единения с природой, можешь скинуть все. Я не по этим делам. Фыркнул Дэн и стянул с себя ботинки. Обойдусь обувью. Были бы здесь девчонки другое дело. У меня есть чем впечатлить. Тогда начнем. Да, еще последнее. После обращения сил прибавится. «Постарайся не слишком активничать. Пробежаться по Мунису – да, но драк избегай. Силу еще проверишь сегодня». Я улыбнулся и поднял руку. Луна над головой немного покраснела. Прочий свет приглушился, но в мире вечной ночи никого это не беспокоило. Отовсюду ко мне стекалась красноватая дымка, и когда ее стало достаточно, я направил ее к Дэну. Парня окружила облачком, и изнутри что-то засветилось». Каждый раз я невольно вздрагивал, вспоминая свой первый и самый проблемный оборот. И как сильно меня ломало. Виктор тогда уже умер. А чтобы стать князем, мне пришлось спешно оборачиваться, принимая болезненность первого обращения. Хорошо, что Дэн и молодые мужчины до него не обязаны терпеть эту пытку. Приятно помогать другим. Дымка схлынула и... Передо мной стоял Дэн. Человек. Чего? Почему не сработало?»